Глава 17 Захар. Смотрю на Настю и борюсь с искушением подойти к ней и поцеловать прилюдно. Прекрасно знаю, что она начнет фыркать и краснеть, так как пристальное внимание студентов нашего университета не приветствует, а у меня на эту девчонку совершенно другие планы. Хочу, чтобы окончательно доверилась, не пряталась больше в свой панцирь и перестала наконец-то сопротивляться своим чувствам. Какая же она упрямая, как с ней тяжело, кто бы знал. Я сто лет не дарил девушкам цветы. Помнится, в последний раз это произошло в старших классах. Маму с сестрой в расчет не берем. Это святое для любого мужчины. А сегодня меня прямо переклинило. Что-то щелкнуло в мозгах, когда я проезжал мимо цветочного павильона. Надеюсь, милая одинокая розочка не станет очередным камнем преткновения в наших непростых с Настей отношениях. Карина кивает головой в знак приветствия и толкает птичку в спину, чтобы та не стояла на месте, как истукан, и побыстрее подошла ко мне. «Отличная подруга. Надо будет к ней подход найти, чтобы и дальше была на моей стороне». От одной улыбки птички, адресованной исключительно мне, на душе становится тепло. Прямо гор золотые, готов свернуть ради очаровательных ямочек на щеках и искрящихся глаз. Кстати, впервые с момента нашего знакомства Анастасия дарит мне улыбку без всяких нажимов с моей стороны. В боулинге тоже улыбалась, но там скорее говорили ее эмоции от новизны и самой игры, а не от симпатии ко мне. Но я уверена, сто процентов. Девушка ко мне неравнодушна. Правда, с давлением на нее я переборщил, конечно. Сильно задели ее бесконечные отказы, и то, что она постоянно старается, если не избавиться от меня, то побыстрее сбежать, не давая возможности проявить себя. А мне так хочется, чтобы она доверилась мне целиком и полностью. Эта мысль вот уже который день подряд не дает покоя. Без конца и края заставляя снова думать о голубоглазой блондиночке. «Привет». Настя произносит первой, когда подходит ко мне ближе. «Надеялась, что не приеду, птичка?» Я немного наклоняю голову, произнося слова ей на ушко и одновременно вкладывая в руки девушки Розу. «Неверное предположение», — спокойно говорит она в ответ. «Я просто думала, что ты очень занят», — нюхает Розу и добавляет. «Спасибо, мне очень приятно». «Ты сама на себя не похожа сегодня». Присматриваюсь к ней повнимательнее, немного прищуривая один глаз. «У тебя все в порядке?» «Да». Легонька кивает головой, она в ответ и снова улыбается. «В полном?» «Помнишь, в прошлый раз я говорил...» Опять наклоняюсь к ее лицу. «Что такой ты мне больше нравишься». «Когда ты не пытаешься на меня давить...» Парирует птичка, и я немного опешиваю от ее довольно строгого тона. «Ты тоже мне нравишься больше». «Вот тебе и скромница. Ай да, Настя». Не ожидал, честное слово, даже в мыслях я было, что моя птичка умеет показывать зубки и ставить на место. Я восхищен. Нет, не так. Я восхищен, удивлен, озадачен и поражен стрелой Амура прямо в сердце. Что же она со мной делает? Тогда договор. Не унимаюсь, так как привык, что последнее слово всегда остается за мной. Я не давлю, а ты не сопротивляешься и почаще мне улыбаешься. Идет приподнимая одну бровь, заглядывая ей в глаза. «Посмотрим на твое поведение». Ехидно усмехается, всем своим видом бросая мне вызов. «Смелая птичка. Приходится признать факт, что я недооценивал ее. Но говорила я чистую правду. Когда она ведет себя уверенно, не боясь выражать свои мысли и эмоции, она мне нравится безумно. И нет сил сдерживаться, так и тянет ее поцеловать. Однако борюсь со своими демонами, не поддаваясь искушению». Держу себя в руках, боясь спугнуть птичку и тем самым нарушить то хрупкое взаимопонимание, которое так внезапно возникло между нами. Ради доверия Насти придется немного потерпеть а контролировать свои бурные эмоции и потаенные желания. Беру пример с некоторых, продолжает Настя в язвительном тоне. Тогда предлагаю съездить в одно уютное, делаю паузу и добавляю, кафе. Вовремя исправляюсь, так как в голове крутится загадочное слово «местечко», от которого девушка начнет краснеть и снова сопротивляться. «Пообедаем, поговорим, и я отвезу тебя домой. Я голодный, как волк». Показываю оскал, клацая зубами возле ее очаровательного носика. А она, как ни странно, фыркает и смеется в ответ. «Не возражаю». В очередной раз ее спокойный тон в купе с согласием вызывает удивление на лице. «Да уж, Захар, стареешь За девушками разучился ухаживать. Привык постоянно общаться с тупыми, крашеными курицами, которых интересуют только бабки, шмотки и клубы. Там даже намекать не надо, сами на шею бросаются. Потому-то и первый же отказ от Насти я воспринял в штыки, бросившись в атаку, как голодный хищник на свою жертву. А надо было аккуратно, с цветочками конфетами, без нажимов и давлений, и тогда очаровательная птичка давно бы открыла свое сердце для меня. Беру ее за руку, мы разворачиваемся и направляемся к моему автомобилю, припаркованному в конце аллеи. Интересуюсь у Насти, как прошли пары. А она, не стесняясь, делится своими успехами. И даже в шутку называет злобного и вредного профессора по экономике старым козлом, вызывая у меня смех. Как же легко с ней общаться. Она такая милая и открытая. В ней нет фальши, которая присуща большинству моих знакомых девушек, и давно меня порядком достала. С птичкой я начинаю дышать полной грудью и становлюсь самим собой. Как же здорово оказывается, когда ты стой с кем не нужно носить маску. Достаю из кармана ключи от Лексуса, перевожу взгляд с насти на припаркованное авто. Как внезапно перед нами возникают две женские фигуры. Черт, только этих куриц облезлых здесь не хватало. Я так увлекся разговорами с птичкой, что вовремя не увидел демонстративное появление этих стерв. Моя сестра и Вика Степанова. Кто бы сомневался, что они сейчас не упустят возможности поиздеваться над моей спутницей, испортив мне такое чудесное настроение. Принесла же их нечистая. Улыбка быстро слетает с моего лица, когда я, наблюдаю, как Лера с Викой подчеркнуто высокомерно осматривает птичку с ног до головы. «Вот суки! Только бы не вспугнули своей ядовитостью. А то, что они сейчас попытаются как следует унизить мою птичку, у них на рожах написано большими буквами». Одной рукой сжимаю крепче Настиной пальчики, показывая, что я готов ее поддерживать всегда и во всем, другой верчу ключи от автомобиля. «Надо бы мою спутницу поскорее запихнуть в салон» а снова сбежит, испугавшись столь внезапного появления двух облизлых куриц. Только сейчас в полной мере увидел и осознал, какие они фальшивые. Насквозь. Даже во взглядах читается злоба, пронизанная фальшью. И птичка на их фоне выглядит просто королевой красоты, которая излучает доброту и чистоту. Все-таки мне с ней повезло. А точнее, я безумно рад, что однажды случайно ее заметил и прибрал быстро к рукам. Так вот, кто забывает шапки в Лексусе. С неким ехидством в голосе интересуется моя сестрёнка, прерывая мои невесёлые мысли. Но всё началось, чтоб ей пусто было. А мы тут свекули гадаем. Какую нищебродку занесло в машину к моему братишке? За словами следи. Сыжу сквозь зубы всем своим видом, показывая, как же меня бесит сейчас Лера. А то я там собственным подавишься. Из дороги отойди. Не поняла. Встала, перегородив нам путь к машине. «Зачем же торопиться, Захар?» Не унимается моя сестра, в то время как Вика не сводит полного ненависти взгляда с моей птички. Хочется в глаз зарядить и одной, и другой. Но я сдерживаю свой порыв, сильнее сжимаю челюсти и пальчики своей спутницы. «Ты от наскрываешь такую прелесть!» расплываются в ехидной улыбке Валерия. «Не показываешь никому, не знакомишь ни с кем. Меня зовут Лера». Она делает шаг и протягивает руку вперед. «Настя», — довольно уверенно произносит птичка, однако по голосу чувствую, что сильно нервничает. Пожимает руку моей сестры, а та в ответ демонстративно проводит взглядом по моей спутнице с ног до головы. «Все, познакомились?» Я не выдерживаю и вырываю руку Насти из захвата сестренки, отодвигая плечом последнюю с дороги. Нажимаю на кнопку, снимая лексус сигнализации и поворачиваюсь лицом к птичке. Подожди меня в машине. Кладываю ей в ладонь ключи и легонько подталкиваю спину, чтобы она побыстрее свалила отсюда. Не люблю публичных выяснений отношений, но моя сестренка сегодня выпросила. Так и нарывается на мой гнев и хамство. Прямо руки чешутся настучать ей по голове и послать пеший эротический тур. Зачем же в машине? Не унимается Лера, глядя на меня. Да и хоть пообщаться нам с Настенькой. Рот закрой. Звучит довольно грубо, но мне плевать. Резко перевожу взгляд на сестру, всем своим видом показывая, что на любезности с моей стороны может даже не рассчитывать. А что ты хотела, дорогая? За то, что попыталась оскорбить Настю, теперь получишь по полной программе. Но сначала надо птичку спровадить, чтобы не слышала наших дальнейших перепалок с этой стервой. Слава богу, у Вики ума хватает молчать, потому что эту курицу я бы уже давно послал, в отличие от сестры, с которой пытаюсь еще хоть как-то держать себя в руках». «Захар!» — с возмущением в голосе произносит сестрёнка, но я уже не сдерживаю эмоций. «Я сказал, заткнись, Лера!» Снова перевожу взгляд на перепуганную птичку и беру себя в руки. Нельзя её вспугнуть ещё больше. Надо с ней поаккуратнее. «Настя, никуда не уходи». Уже довольно мягко произношу, а она в ответ поднимает на меня изумлённый взгляд. Наверное, не ожидала, что я могу так грубо и прямолинейно разговаривать. «Подожди меня в машине». С нежностью смотрю на неё, но она в ответ молчит и не двигается. «Пожалуйста». Добавляю негромко и улыбаюсь, чтобы девушка перестала бояться и сопротивляться. «Хорошо». Кивает головой птичка, сжимает в кулачок ключ от Лексуса и направляется в сторону автомобиля под пристальным взглядом трёх пар глаз. Усаживается на переднее пассажирское сиденье захлопывая дверь, и только после этого у меня вырывается вздох облегчения. Однако наше общение с сестрицей и ее тупой подругой еще не закончено, и мое раздражение снова дает о себе знать. «Ты что устроила здесь, красавица?» Сыжу сквозь зубы, сверляя Леру взглядом, полным злости, и от моего тона взгляда и решительности на лице ее смелость быстро испаряются. «Сейчас же не надо играть роль стервы, так как главный зритель ушел. Да и знает она прекрасно, что я могу устроить ей райскую жизнь, если сильно доведет». «Захар, ну зачем ты так?» Обиженным голосом произносит сестра, но меня она на это не купит. Я же просто хотела. Заткнись. Знаю что ты хотела. В два шага пересекаю расстояние между нами и хватаю ее за руку чуть выше локтя. Вика, свали отсюда. Резко бросаю брюнетки, не отводя взгляда от сестры. Повторять не приходится. Степанова понимает с первого раза и быстренько семенит своими тощими ножками по аллее, избегая, как крыса стонущего корабля. В принципе, ничего другого я от нее и не ожидал. Эта курица запросто бросит в самый трудный для тебя момент и даже помощи не предложит. Вот как сейчас. Понимает, что я зол на них, но оставила Леру одну разгребать проблемы, зная прекрасно, что моя сестра и ехидничала сейчас исключительно ради любимой подружки, которая сватает мне без конца и края вот уже который год подряд. «Ты ведешь себя?» «Слушай меня внимательно, сестренка». Я снова перебиваю ее, резко дергая за руку. «К себе поближе» и наклоняю голову, чтобы наши глаза были аккурат друг напротив друга. И до нее наконец-то дошло, что я не шучу. Даже не смей косо или криво смотреть в сторону Насти. Поняла? «Захар!» В голосе испуг, но я продолжаю. «Попробуй только что-то ей сказать, пока меня не будет». Слова, как шипение змеи, вылетают со скоростью света. «Или если ты, не дай бог, ей что-то сделаешь...» «Я поняла!» покорно отвечает моя сестра, видимо, впечатляясь и моим тоном, и моей пламенной речью. Но промелькнувший лукавый огонек в ее глазах говорит, что она попыток насолить птички не оставит, и в будущем обязательно попытается снова задеть Настю за живое своей язвительностью. Эти две тупые стервы вполне способны напакостить мои птички, но я этого не допущу. Даже не вздумай, Лера. Челюсти сжимаются до ломоты в зубах, так как я прекрасно знаю свою сестру, и ее подругу. «Я же сказала, что поняла!» Уже довольно тверже произносит сестра. «Только не пойму, что ты в ней нашел!» «Это не твое собачье дело!» Выдаю ей прямо в лицо, не выпуская руки из захвата. «И все-таки...» Не унимается сестра. «То, чего у вас нет!» «Не, хотя отвечаю ей, так как душу сейчас изливать, нет никакого желания, как и обсуждать Настю или наши с ней отношения». «Но она не нашего круга!» Не унимается Лера, хоть и видно, что боится меня. Рот закрой и не зли меня. Я повторяюсь, но она реально меня уже достала. Я не обязана перед тобой отчитываться, с кем встречаюсь и кого подвожу. Моя личная жизнь тебя не касается. В последний раз предупреждаю. Сделаешь настя гадость – пожалеешь. «Ты женщин не бьешь!» – ехидно улыбается сестра. «Ради тебя сделаю исключение. Бросаю ей напоследок, стираю эту фальшивую улыбку с лица». Отпускаю руку и уверенным шагом направляюсь к машине. Остается самое сложное. Поговорить с птичкой, чтобы не обращала внимания на слова этих двух дур. А учитывая, какая она пугливая, то нелегко придется мне сейчас. Набираю полный легкий воздух и резко выдыхаю. Открываю водительскую дверь и усаживаюсь в салон. Настя уже не нервничает, однако глаза выдают ее с головой. Слишком печальные и напуганные. чего мне становится не по себе. Мы смотрим друг на друга и молчим. Все слова куда-то испаряются, а на душе становится тошно. это ее печальных глаз, которые еще несколько минут назад искрились, светились и говорили о том, как она счастлива, а сейчас... «Отвези меня домой», — спокойно произносит птичка. «Хорошо. Быстро соглашаюсь, так как понимаю, что мое давление сейчас неуместно. Да и у самого желания ехать в людное место пропадает, а поговорить можно и в машине». Я очень надеюсь, что моя птичка смелая и перед первыми же трудностями не будет пасовать и не сбежит, потому что я ее уже никуда не отпущу.